Часть вторая, глава первая. Лужайка красоту ее скрывает, Как облачко, сребристая луну. Уже ли скрыта облаком луна? От любопытства глаз? Елена, скрыв лицо под темной вуалью, спустилась в музыкальную комнату, где незаметно присоединилась к собравшимся в ожидании появления настоятельницы. На половине гостей Елена не увидела никого, кто мог бы напомнить ей венченце. Это встревожило ее, ибо она опасалась, что он сам не сможет ее узнать среди одинаково одетых монахинь. Поэтому она решила, став у края переградившей залу узорчатой решетки, на какое-то время открыть свое лицо. Однако, увидев входившую в зал настоятельницу, испытала такой страх, что тут же отказалась от своего намерения. Ей показалось даже, что настоятельница слишком пристально посмотрела в ее сторону». Тем временем настоятельница, пройдя через залу для гостей и обменявшись несколькими словами с игуменом монастыря и знатными гостями, проследовала к своему креслу в музыкальной комнате. Концерт начался исполнением торжественных и прекрасных арий, которые так прекрасно и с таким чувством поют в итальянских женских монастырях. Это в какой-то степени успокоило Елену, и она вскоре с интересом стала осматриваться вокруг. В просторной половине залы со сводчатыми потолками, освещенной свечами, собралось около пятидесяти монахинь в праздничном одеянии Ордена Кармелиток. Возвышенное пение хора... Мерцающий свет свечей и величественная фигура Настоятельницы в кресле на возвышении, похожем на трон, Создавали картину средневекового замка. За ажурной перегородкой в другой половине зала За сервированными столами собрались гости. Во главе стола восседал игумен в окружении знатных гостей В роскошных, расшитых золотом и шелком камзолах ярким пятном выделявшихся среди темных монашеских сутан. Столь же разительно отличались строгие, неулыбчивые, погруженные в себя лица духовенства и беспечные, полные интересы к жизни и ее удовольствиям, лица неаполитанской знати. Темным загадочным фоном среди этой картины были монахи и паломники. Именно в их сторону чаще всего был обращен взор Елены, безуспешно пытавшейся отыскать среди них Винченца. И хотя она продолжала стоять у края решетки, теперь она не отваживалась поднять вуаль и показать свое лицо такому количеству незнакомых людей. А это для нее означало, что Винченца так и не подойдет к ней». После концерта она вместе со всеми вышла в ту часть зала, где были накрыты столы, и где вскоре должна была появиться настоятельница со своей свитой. Лишь тогда она обратила внимание на человека в одежде паломника, который, пряча лицо, старался тоже держаться поближе к решетке. Элена, решив, что это Винченце, не спускала с него глаз, чтобы, улучив момент, незаметно приблизиться к нему. В то же время она внимательно следила за настоятельницей, занятой беседой с окружившими ее монахинями. Наконец, Элена смогла быстро и незаметно открыть на мгновение лицо и прочла интерес и благодарность в ответном взгляде. Однако она ошиблась. Это был не Винченце. Перепуганная девушка, поняв, как может быть расценен ее поступок, и еще больше огорченная тем, что не нашла Винченце, поспешно отошла. И в эту минуту другой незнакомец в плаще с закрытым лицом быстрым шагом приблизился к решетке. Элена теперь почти не сомневалась, что это венченце, но не повторила ошибки, не подняла вуали, а ждала, когда ей будет подан знак. Однако незнакомец быстро просунул между прутьями решетки записку и, не дав Элене опомниться и передать ему свою, уже исчез в толпе. Девушка было сделала шаг к решетке, Но тут же остановилась, заметив, как одна из монахинь, видимо, заметившая действие Винченца, направилась к тому месту, где между прутьями торчала записка. И краем платья задела ее, записка упала на пол, и Елена в отчаянии увидела, как монахиня наступила на нее ногой. В это время какой-то священник, окликнув через решетку монахиню, стал что-то с таинственным видом говорить ей. Глена совсем пришла в отчаяние, решив, что и тот тоже видел Винчанца и теперь сообщает об этом монахине. Ей оставалось только ждать, когда монахиня поднимет записку, и вскоре все станет известно настоятельнице». К ее великому удивлению и, однако, не к облегчению, монахиня отодвинула ногой записку поближе к решетке, но не подняла ее. Тревога Елены усилилась. Когда священник скрылся в толпе, а монахиня тут же поспешила к настоятельнице и что-то начала говорить ей, бедная девушка была уже мертва от страха. Она более не сомневалась, что Винченцо схвачен, а записка оставлена на полу намеренно, чтобы Елена, подняв ее, выдала себя. Дрожа от страха и самых дурных предчувствий, она следила за лицом настоятельницы, пока та выслушивала то, что говорит монахиня. Суровая складка на лбу и игуменья зловеще предупреждала Елену о ждущей ее судьбе. Тем временем монахиня, закончив свое сообщение матери-настоятельницы, спокойно отошла и присоединилась к сестрам а игуменья, как ни в чем не бывало, продолжала играть свою роль хозяйки. Елена понимала, что пока монастырь полон гостей, никаких особых мер против нее принято не будет. Она не спешила уходить, а также не пыталась поднять злополучную записку, хотя знала, что судьба ее зависит от того, что написано на этом клочке бумаги. Время шло. Она знала, что за ней теперь будут следить. Куда бы она ни посмотрела, ей казалось, что мать-настоятельница не спускает с нее глаз, а также монахиня, хотя лицо последнее было скрыто вуалью. Так прошел час. Ужин подходил к концу. Гости поднимались из-за стола, и в общей толчее Элене удалось приблизиться к решетке и поднять записку. Спрятав ее в складках одежды, она едва смелилась поднять голову, чтобы убедиться, не следит ли кто за ней. Она решила немедленно уйти к себе, как вдруг увидела, что настоятельница покидает залу. Монахини, напугавшей ее, нигде не было видно. Елена проследовала за настоятельницей, держась в самом конце, потянувшейся за нею свиту. Наконец, заметив Оливию, она успела глазами подать ей знак и тут же поспешила в свою келью. Здесь, заперев изнутри дверь на ключ, принялась читать записку Винченца. Еле сдерживая свое нетерпение, жадно пробежала глазами первые строчки, но, неловко перевернув страницу, вдруг загасила слабый огонь лампы. В полном отчаянии девушка не знала, что делать. Идти просить, чтобы ей зажгли погасшую лампу, было невозможно, ибо сразу же стало бы известно, что она отнюдь не пленница, а может покидать свою келью, когда захочет. Если об этом узнает, худо будет не только ей, но и Оливия пострадает за свою доброту. Оставалось молить Бога о скорейшем приходе Оливии, пока еще не поздно сделать то, о чем просит в записке Винченца. Она сидела в темноте, терзаемая страхами, тщетно водя пальцами по листку бумаги, от которого зависело ее спасение и которое она так нелепо не смогла дочитать до конца.